Светберг сообщил о ходе расследования. Коноваленко бесследно исчез. — Но он не один, — сказал Светберг. — Там был кто-то еще. — Рыков мертв, Таня тоже. Виктор Маваш умер еще раньше. — По идее, Коноваленко должен быть один. Но в доме находился еще один человек. Вопрос в том, кто именно. — Не знаю, — сказал Воландер. — Новый неизвестный пособник. Сразу после звонка Светберга позвонил Стенвиден. Володер решил, что не со Светбергом поддерживает между собой контакт. Стенвиден спросил, как чувствует себя Линда. Валендер ответил, что с ней все будет хорошо. Я все думаю о той женщине, сказал Стен Виден. Пытаюсь понять, как можно сделать такое с человеком. Бывают такие зверюги, отзывался Валендер, и, к сожалению, их много больше, чем нам бы хотелось. Когда Линда уснула, Валандер пошел к отцу в студию. Он, конечно, подозревал, что это явление временное, но чувствовал, что в последние дни им стало легче говорить друг с другом. — Вообще интересно, много ли понял его восьмидесятилетний отец из всех этих событий? — Ты по-прежнему намерен жениться? — спросил Валандер, устроившись на табуретке. — Серьезными вещами шутить нельзя, — ответил отец. Мы поженимся в июне. Линда получила приглашение, а я нет. Получишь в свое время. Где будет свадьба? Здесь. Что, здесь? Студии? Ну, почему бы и нет? Я нарисую большой задник. А что, по-твоему, скажет Гертруд? Это ее идея. Отец с улыбкой обернулся к нему. Валендер так и прыснул, Давненько он так не смеялся. — Гертруд — необыкновенная женщина, — сказал отец. — Это, несомненно, — кивнул Валандр. Утром в четверг Валандер проснулся бодрый и выспавшийся. Радость от того, что дочь, целая и невредима, наполнила его новой энергией. И ни на миг не оставляла мысля Акона Он был снова готов начать охоту за этим подонком. Около восьми Валандер позвонил Бьорку, заранее продумав свои оправдания. — Курт! — воскликнул Бьорк. Господи, боже ты мой! Как ты? Где ты? Что произошло? — Небольшой нервный срыв, — сказал Валандер, стараясь, чтобы эти слова прозвучали убедительно. Он говорил негромко и не медленно. — Но мне уже лучше. Надо только еще денек-другой передохнуть. — Конечно, я скажу, что приболел, — решительно объявил Бьерк. — Не знаю, понял ли ты, что мы тебя разыскивали. Очень, очень все это неприятно, хотя иначе было нельзя. Но теперь ты можно дать отбой. Дадим сообщение в прессе. Пропавший комиссар уголовной полиции отыскался после непродолжительной болезни. Кстати, где ты находишься? — В Копенгагене, — соврал Валандер. Господи, что ты там делаешь? Живу в маленькой гостинице, отдыхаю. И, конечно, не скажешь, как эта гостиница называется и где она расположена, не скажу. Ты нужен нам, и как можно скорее. Но здоровым здесь происходят жуткие вещи. Мартинсен и Светберг, да и вообще все мы без себя без рук, Хотим запросить помощи из Стокгольма. В пятницу я вернусь, а больничный мне не нужен. Ты не представляешь себе, какая гора у меня свалилась с плеч. Мы ужасно тревожились. Что, собственно, случилось тогда в тумане? Я представлю отчет.